Вот так не милосердно. Ну, да, во-первых, слово ⁇ очень... не это очень... Они нужны. Ну, и, верхние, как Для ни того, ни чтобы ни понять нет. милосердие и немилосердие, вы, как правило, входите в осмысление этих терминов с позиции, что кто-то плохой, кто-то хороший. Кому-то дали много, кому-то чего-то не дали. Кому-то дали возможность жить, а кого-то убили. Но, Но вам нужно право, быть... я я на, этом я держу мир на Замечательно. На и, на и вы научитесь. другим всё... который... <свят> И вы научитесь всему, что вам нужно научиться. Никуда вы не денетесь. Во-первых, человек никогда не умирает. Это то, что вам тоже надо будет знать обязательно. Законы духовного развития предполагают вечное существование души, сфотканное отцом. У вас в душе отсутствует закон старения. Он у вас присутствует только в телесной полочке, и то в какой-то мере даже временно, потому что силой своего сознания вы вполне вправе будете регулировать длительность проживания своего биологического организма. Достаточно длительный период времени можете задержать. Конечно, вечно это не получится, но значительно затормозить процесс развития это возможно. Вы можете растянуть на тысячелетия, пожалуйста. Но это не есть главное. Душа у человека никогда не стареет, а вы есть душа. Тело вы можете менять. Это особая уникальность, опять же, особая тема. Так вот, рождены все на Земле были изначально в равных условиях. Неравным было только одно – разные тела, которые при своем естественном формировании на Земле – имели разные психологические, умственные, физические возможности. Вот здесь провести черту рано было невозможно. Вы не созданы были в пробирке, и вам физическое качество, как извини, одинаково не могли быть слеплены. Поэтому, учитывая естественный ход развития, когда душа воплощалась в тело, вот это разнообразие телесных оболочек, оно задало, естественно, свою какую-то условную несправедливость и она сохранилась в генетике вашего развития. То есть вы передаваете друг другу, от родителей к детям, и так далее, и так далее. Какие-то особенности начинают передаваться. Поэтому на данный момент вы имеете нечто, что творите своими руками. Не то, что вам дано Богом, а то, что вы творите своими руками лишая себя возможности сделать что-то праведное, говоря себе, да нет, сегодня некогда, сегодня у меня нет настроения. Выбираете что-то угонное своему эгоизму. Ну, выбрали так, выбрали получить потом за это. И очередная шишка вырастает на голове в какой-то период времени. Потом вы говорите, почему шишка выросла, как же так несправедливо, так как время прошло немало, и вы и не помните, за что эта шишка появилась. Всегда кажется, что кто-то виноват. Ну, непонятно, кто виноват, значит, виноват отец. Вот такое мышление, оно примитивное, оно постоянно сопутствует человеку. Поэтому это неверно. Вы наделены равными условиями внутри себя. Поэтому так как вам задан вечный путь формирования, развития, реализации того, того, для чего вы были рождены, то если вы что-то на данный момент не имеете, вы будете это иметь. Даже если в этот момент, к примеру, вот, учитывая ну, такую образную, запечатленную мысль из Нового Завета, вот страшный суд, кто-то гибнет, кто-то куда-то улетает, если мы так смотрим, опять же, образно на эту тему и представляем, что кто-то может остаться, а кто-то погибнет, то я сразу скажу, те, кто, если за этот период могут покинуть тело, они не исчезнут никуда, они не попадут в те ноги. Кто вам это сказал? -то? Не будет такого. Это страдание серьезное, вечное может приобрести только тот, кто своими усилиями, сам своими усилиями, утратил своей душе способность к самостоятельному развитию. Вот тут уже задаются некоторые сложные формы существования души вне тела, потому что ваш накопленный опыт начинает давлеть над вами, и вокруг вас рисуется иллюзия, вами созданная тем, что вы накопили на этой земле. Если это мир горести, страданий, осуждений, это все начинает формироваться в виде живых образов. Вы живете как будто бы в мире реальном для себя, это вам кажется. Но на самом деле, это лично ваш мир, его больше ни у кого нету. И вы начинаете в нем потом страдать, это изменится, это очень непросто. Так вот, если за этот период, пусть даже погибнет, вот скажем, опять же вернемся к написанию, вот спасается там где-то цифра упомянута 144 тысячи, все остальные погибают. Да даже если так, то все, кто покинет это тело сейчас, они никуда не исчезнут в небытие. Они все вернутся и продолжат нормальное развитие, но уже в нормальном обществе, где не ругаются не воюют друг с другом. Поэтому на самом деле процесс спасения, вопрос спасения, он не определяется тем, чтобы как можно больше спасти, иначе все остальные просто исчезнут никуда. Нет. Хотя вопрос, как можно больше спасти, остается. Потому что чем больше способно двинуться по пути божественному, тем меньше горе произойдет. Вот в этой связи хотелось бы, чтобы больше сделали этих правильных шагов людей. Но если все-таки не получится многим его сделать, ничего страшного, они неплохие. Это не значит, что они вообще как-то отвергнутые. Ни в коем случае. Просто на данный момент задача оказалась им непосильной. Ну, на данный момент непосильна. Это не значит, что теперь они прокляты. Нет, они просто не смогли пока. Ну, ничего страшного. Впереди вечность. Впереди вы еще вернетесь и исполните все то прекрасное, что сегодня пока не получается. То есть, на самом деле, вопрос, то, гораздо проще стоит. Но так как многие знания были неведомы, конечно, тут возникла такая страх своеобразная несправедливость Вот такие не, не точные, неправильные выражения в отношении Бога, Его истины. Более того, вообще существует понятие, пока живешь и живешь один раз, надо успеть все. Среди молодежи это достаточно распространенное мнение, чтобы все успеть попробовать и начинает кидаться во все стороны. Да нет, не один раз живете. Кидаться-то, конечно, можете во все стороны, но вообще это горькую роль сыграет впоследствии. Да, об этом достаточно сильно пожалеть. Но эти законы, опять же, существовании человека вне тела и почему он страдает так или иначе, можно ли прибегать к тем или иным средствам в течение жизни, это все тоже нужно было сейчас коснуться, чтобы человек в полной мере смог нести ответственность за то, что он делает. Ибо неверно будет его наказывать, если он не знает, а как было правильно. Поэтому в преддверии того, что сейчас происходит с вами, в течение того, что будет происходить дальше, Обязательно болью Божьей должна быть проявлена истина, которая будет учить, а чем вы будет, будет выбирать, желает вам так делать, или не желает. Но о спасении можно говорить только когда предоставляется возможность спасаться, В нормальном смысле спасаться, не просто спрятаться куда-то и сохранить свое тело, а душевно, духовно спасаться. Такая возможность обязательно должна быть предоставлена. Это и есть. Высшая любовь отца, когда он все приготовил для того, чтобы человека были наиболее благоприятные условия принять истину. Но, конечно же, идеальные условия создать невозможно, потому что не отец творит вашу жизнь, а вы сами ее творите. А значит, создается некоторая непростая сложность. Поэтому на земле России в целом, когда мы были все вместе, одним союзом, на этой земле в определенный период были созданы условия, Разрушить догматику существующего сознания человека для того, чтобы человек, освободившийся от существующих, уже устаревших в дом, был способен трезво осмысливать то, что с ним происходит, чтобы он был способен принять новые истины, которых раньше никто не знал. То есть сознание могло расшириться в его до необходимых дальше пределов, которые для этого уготованы. Для этого нужно было освободить от дома, и произошли определенные события, которые это разрушали. Хотя это дико, конечно, все происходило, но это было благоприятная необходимость во благо же самого человека. но ну, дальше нужен был момент, когда познание истин надо было разрешить. И этот наступил час. Познание духовного было раскрыто пред человеком достаточно широко. Все ринулись в разные стороны, хотелось очень много постигнуть духовного. много говорили о Боге, много разной литературы появилось, много разных движений стало формироваться. Но это неизбежность, потому что... Благоприятная почва для принятия истины она точно так же благоприятна для того, чтобы принять уже истину. Она одинаково имеет условия. И другого было трудно сделать. Поэтому вы соприкоснулись с огромным множеством всего, что только возможно в таких условиях. Но здесь среди всего этого надо уметь выбрать. Опять же, умея осмысливать то, что с вами происходит. Того, к чему вы прикасаетесь. То есть это такой вот Непростое обстоятельство, таинство, в которых человек находится. Но будьте бдительны, выбирайте все справедливо, на самом деле, как происходит. Хотя и горькие события, они, я, конечно, говорю справедливо, это больше даже относится к законам материи, так как законы материи у них не существует понятий любви, этического переживания друг за друга. В законах материи есть простое свойство. Око за которое было отображено в Ветхом Завете. Но Ветхий Завет не давался вашему отцу на самом деле. Поэтому око это, это не божественный закон. Это закон справедливости мира и материи. И если даже ребенок нарушает эти законы, он должен погибнуть. Независимо маленький он или большой, он должен погибнуть. Но это не божественный закон. Больше несколько иное. И эти законы сейчас вы пробуйте понять, хотя очень хаотичные, совмещая, несовместимая. что справедливость она существует, но вот она несет под собой под своей основы большую какую-то такой холодность. Но все-таки это уровновешивает вашу жизнь. Поэтому существует все не случайно на Земле, и войны, И все зависит от самого человека.